Чёрный шёл, не оборачиваясь и ни на что не обращая внимания. «Ты заметил?» — спросил Лайк у Ираклия. «Он полупогружён в сумрак, и поэтому мы для него сейчас плохо видимы». «Замытил?» — Иракли с неудовольствием покосился на светлого наблюдателя. «И всё равно неплохо было бы этому идиоту убраться с дороги Чёрного». За миг до этих слов Лариса Неримановна исчезла, ушла на второй слой сумрака, а ещё спустя несколько секунд исчез и старательный дуралей Солодовник. Вероятно, не без помощи ведьмы. Хена вёл себя не в пример мудрее. Он просто стоял на углу с бокалом пива в руке и смотрел чёрному вслед. Гераклий. Переходи через проспект, распорядился Лайк, и топнул потихоньку за ним. Симонов Ты идешь по этой стороне, только не слишком на него пялься. Я на подхвате. Все, прочь из сумрака. Они вернулись в обычный мир, где прошло совсем немного времени, меньше полуминуты. Симонов, зафиксировав взглядом черного, в обычном мире тот выглядел как обычный студент. Джинсы, футболка с изображением какой-то металлической команды, бандана с черепом, кроссовки, зонт, рюкзачок на плече. На мол не рюкзачка болтался металлический череп на короткой цепочке. Пожалуй, будь Симонов просто человеком, он не сумел бы различить череп с противоположной стороны Невского, но Симона, легионер из Винницы, был иным. И выполняя свою миссию в злом северном городе, он двинулся по проспекту влево, мимо гостинного двора параллельно курсу Чёрну. Тем временем Ираклий Лайк Перешли улицу. Ираклий зашагал чуть позади чёрного, метров в 20, а Лайк прямо на ходу просочился в троллейбус. Лариса Наримановна, если вышла из сумрака не показалось, так же как и Светлой Хена, остался на перекрёстке. Чёрный по-прежнему не замечал слежки, пёр себе, пёр по проспекту, пока не дошёл до дома книги, куда благополучно и юркнул.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 Впрочем, он с удовольствием отметил, что никаких навыков не утратил, а рядовая работа на улицах даже приносит определённую радость и вселяет весёлый охотничий азарт, значит, не совсем ещё заплесневел, невзирая на годы. Питерец топуло уверенно и целеустремлённо, явно заранее знает, куда направляется. И привёл украинскую Троицу в отдел фантастики.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 и взял с полки свежий роман Ярослава Зарова Новые карты рая, извенный новой космогонией. Минуты 3 оба простояли, листая страницы. Лайк, найдя действительно понравившееся ему место, одобрительно цокнул языком, покачал головой и произнёс полуголоса: "Хорошо". Чёрный невольно покосился на обложку.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 Как-то ему хотелось бы с ужасом и паникой, но на самом деле с трудом удержался от смеха, настолько нелепо и по-дурацки выглядели действия нелюбителей текстов Зарова. Впрочем, будь на месте лайка обычный человек или даже слабенький Ной, ему бы не поzdравилось. Чёрный вознамерился выпить жизненную энергию жертвы, похоже на то, как это делают вампиры. только без всякой крови, голая биоэнергетика. Лайк видел, что подпитка чёрному не нужна, сыт под завязку. А запасать энергию впрок умеют далеко не все иные. Этот определённо не умел. Он собирался выплеснуть её вовне, от чего наверняка пострадали бы многие окружающие, которых нелёгко занесла в отдел фантастики именно в этот момент. Симонов и Ираклий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 черпал энергию из нижних слоёв сумрака, отдавал её как свою, а всё, что выплескивалось, отводил опять же в сумрак в нижние слои. Чёрный Питерец толком не знал даже первый слой сумрака, а о существовании нижних, похоже, вообще не подозревал. Неудивительно, что он ничегошеньки не сообразил, просто начал тянуть энергию, принимая её за жизненную силу жертвы.